«Невидимые миру слезы». «Теперь, господа, особо не дурно бы поужинать», сказал воинский начальник Ребратёсов, высокий и тонкий, как телеграфный столб, подполковник, выходя с компанией в одну темную августовскую ночь из клуба. «В хороших городах, в Саратове, например, в клубах всегда ужин получить можно, а у нас...»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 Компания остановилась и начала думать. Думала, думала, и ничего съедобного не выдумала. Пришлось ограничиться одними только мечтаниями. А! Важную я вчера у Голопесова индейку ел! Вздохнул помощник исправника Пружина-Пружининский. Между прочим, вы. Были, господа, когда-нибудь в Варшаве. Там это делают. Берут карасей обыкновенных, Еще живых, животрепещущих, И в молоко. День в молоке они, сволочи, поплавают, И потом, как их в сметане, на скорчащей сковородке и жарят. Так потом, братец ты мой, не надо твоих ананасов, ей бог. А ежели рюмку выпьешь, другую, уу, и не чувствуешь. В каком-то звутии от аромата одного умрешь и ежели с просоленными огурчиками, добавил Ребротесов тоном сердечного участия. Когда мы в Польше стояли, так бывало пельмени этих за раз штук двести в себя вопрешь. Наложишь их полную тарелку, поперчишь укропцем с петрушкой, посыплешь и нет слов выразить. Ребротесов вдруг остановился и задумался.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 Нет, не могу, сказал он, не могу дольше терпеть. Пойду к себе и удовлетворюсь. Вот что, господа, пойдемте-ка и вы ко мне, ну ебу. Выпьем по рюмчике, закусим, чем Бог послал. Огурчика, колбаски, самоварчик изобразим, а? Ну, закусим, про холеру поговорим, старину вспомним. Жена спит, но мы ее и будить не станем. А потихоньку пойдемте. Восторг, с которым было принято это приглашение, не нуждается в описании. Скажу только, что никогда в другое время ребратесов не имел столько доброжелателей, как в эту ночь. «Я тебе уши оборву!» — сказал воинский начальник Динчику, вводя гостей в темную переднюю. «Тысячу раз говорил тебе мерзавцу, чтобы ты, когда спишь в передней, всегда курил благовонной бумажкой!» Пади, дурак. Самовар поставь и скажи Ирине, чтобы она того Принесла из погреба огурцов и редьки Да почисти лёдочку Луку в неё покроши зеленого, Да укропцем посыплешь, шедок, знаешь И картошки кружочками нарежешь И свеклы тоже, да Все это уксусом и маслом, знаешь И, и горчиц туда Перцем сверху поперчишь Ну, гарнир одним словом Понимаешь?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 Душенька, говорю, дело ведь не в пищи, Не то, что в уста, а то, что из уст, говорю. Вот. Постно, говорю, ты кушаешь, а раздражаешься по-прежнему. Чем плоть свою удручать, ты лучше, говорю, не огорчайся, Не произноси слов, У -у -у, и слушать не хочет. С детства, говорит, мы приучены. Вошел Денщик и, вытянув шею, прошептал что-то хозяину на ухо. эль Братесов,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 «Машенька!» — сказал он осторожно, приблизившись к кровати. «Проснись, Машуня! На секундочку!» «Кто? Ой, это ты? Чего тебе?» «Я, Машенька, относительно вот чего! Дай, ангелочек!» Ключи и не беспокойся. Спи себе. Я сам с ними похлопачу. Дам им по огурчику и больше расходовать ничего не буду. Да. Побей меня Бог. Двоеточие, знаешь, пружин Пружинский и еще некоторые прекрасные все люди, уважаемые обществом. Пружинский даже Владимира четвертой степени имеет. Он уважает тебя так! Ты где это Ну Вот. Ты уже сердишься. Ну, какая ты права. Дам им по огурчику, вот и все. И уйдут. Вот и... Я сам распоряжусь, тебя и не побеспокоим. Лежи себе куколкой. Ну, как-то здоровье был гусин у тебя. Да даже вот ручку поцелую. И гости все уважают тебя так. Двоеточие религиозный человек, знаешь, пружина, казначей тоже, все относятся к тебе так. Мария говорит, Петровна, это, говорит, это не женщина, а нечто, говорят, неудобопонятное. Не, ну, светило нашего уезда. Ложись, да будьте городить. Налижется там в клубе со своими шалаберниками, а потом бурлит всю ночь. Постыдился бы, детей имеешь. Я... Детей имею. Но ты не раздражаешься, Манечка, Не огорчаешься. Я тебя ценю и люблю. И детей, бог даст, пристрою. Митю вот в гимназию повезу. Тем более, что я их не могу прогнать. Неловко. Зашли за мной и попросили есть. Дайте, говорят, там поесть. Ну, ну, двоеточие, там, пружин-пружинский. Ну, милые такие люди-то. Сочувствуют тебя, ценят. Ну, вот... «По огурчику дать по рюмке и пусть себе с Богом. Я сам распоряжусь». А «Вот наказание. Ошалел ты, что ли? Какие гости в такую пору? Последились бы они, черти рваные, по ночам людей беспокоить. Где это видно, что ночью в гости ходили? Трактиром здесь, что ли? Дур буду, если ключи дам. Пусть проспятся, а завтра и приходят. Ну, так бы и сказала, и, и унижаться бы перед тобой не стал». Выходит, значит, что ты мне не подруга жизни, не утешительница своего мужа, как сказано в Писании, а неприлично выразиться. Змеей была, змея и есть. А, так ты еще ругаться, язва. Супруга приподнялась и... Воинский начальник почесал щеку и продолжал. Мерси, правду я. Раз читал в одном журнале. В людях ангел, не жена, дома с мужем, сатана. Истинная правда. Сатаной была, сатана есть. На же тебе, через, через, через, Бей единственного мужа!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 Долго беседовали таким образом супруги. Ребратесов становился на колени, два раза плакал, бронился, то и дело почесывал щеку. Кончилось с тем, что супруга поднялась, плюнула и сказала: Вижу, что конца не будет моим учением. Подай со стула мое платье, Махамед. Ребратесов бережно подал ей платье и, поправив свою прическу,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 И смешно пишет, и жалостно. А отправь его на войну, так он там и с родой не справится, а генералу хоть целый корпус давай, так ничего. Моя Маша сейчас, перебил спор вошедший хозяин, сию минуту. Мы вас беспокоим, право. Федор Акимович, что это у вас со щекой? «Батюшка, да у вас и под глазом синяк! Где это вы угостились?» э -э «Щека? Где щека?» – сконфузился хозяин. «Ах, да, да! Подкрадываюсь я сейчас к Манечке, хочу ее испугать. Да как стукну в потемках о кровать!» «Ну вот и Манечка!»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 Сплю сейчас и слышу голоса. Кто бы это мог быть, думаю. Федя велел мне лежать, не выходить, но ну, я не вытерпела. Супруга сбегала в кухню и ужин начался. Хорошо быть женатым. Вздыхал Пружин Пружинский, выходя через час с компании из дома воинского начальника. И ешь, когда хочешь, и пьешь, когда захочется. Знаешь, что есть существо, которое тебя любит, и на фортепианах сыграет что-нибудь эдакое. Счастлив ребротесов! Двоеточиев молчал. Он вздыхал и думал. Придя домой и раздеваясь, он так громко вздыхал, что разбудил свою жену. «Не стучи сапогами, Жорнов!» — сказала жена. «Спать не даешь! Налижешься в клубе, а потом и шумит абразина. «Эх, только и знаешь, что бронишься!» — вздохнул инспектор. «А поглядела бы ты, как ребротесовы живут!»